Глава 14 Итак, Феба, ее бойфренд с медно-красными волосами и беспутный попугай живут в индейской деревне. Остается разузнать, как они вписались в этот тихий и весьма респектабельный район. Молодые люди работали допоздна и наслаждались жизнью после работы. Да еще Джаспер усугублял шум своими пронзительными криками. Но ведь владельцы квартир в индейской деревне, люди со сложившейся профессиональной карьерой, которая придерживаются режима. После 11-часовых новостей во всей деревне гаснет свет. Новые жильцы обосновались в березках, как сказала Феба. Именно там у Райкера была славная квартирка. Природное любопытство Квиллера и нюх ищейки заставили его начать расспросы. Да и легкое покалывание в верхней губе побуждало к действию. Утром в понедельник он поехал в центр города и вручил главному редактору материал, Для следующего номера. Он сдал рукопись за сутки до срока. «Я чуть не упал со стула», — сказал Джуниор. «Что случилось? У меня образовалось немного свободного времени. Ты готов к завтрашней репетиции?» Я провел весь уикенд в лингофонной лаборатории, совершенствуя свою дикцию. Затем Квиллер заглянул к Милдред Райкер и начал с кулинарного вопроса. Не попадался ли тебе в бумагах Айрис ее рецепт приготовления макарон с сыром? Я никогда их не забуду. Там был какой-то ингредиент, который Айрис держала в тайне. Я знаю, ты уже упоминал об этом прежде, но я так и не нашла этого рецепта. Очевидно, она так часто готовила это блюдо, что ей не нужно было его записывать. Уже покидая кабинет, он спросил на пороге. Между прочим, Милдред, ты случайно не в курсе, продается ли еще освободившаяся квартира в этих березках, или как там их называют? В березах ты хотел сказать? Да-да, березах. Я знаю человека, который может ею заинтересоваться. По-видимому, она уже куплена, ответила Милдред. Кто-то въехал несколько дней тому назад. Я не знаю, кто они. А кто еще живет в этом здании? Сьюзен Эксбридж в квартире номер два и Аманда Гудвинтер в четвертой. Сьюзан чудесная соседка. Никогда не устраивает вечеринок и не заводит громкой музыки. Ты же знаешь, какие там тонкие стенки. По пути к выходу из здания редакции он прошел мимо кабинета издателя. Арчи Райкер крикнул ему. Похоже на то, что все обойдется. Осталось всего два дня до орфографического матча. И пока что никаких ката катастроф. «Еще рано радоваться», — возразил Квиллер. «Может обрушится балкон в актовом зале». Разве устроила не компания Enterprises? Получив необходимую ему информацию, он направился в деловой центр Сьюзан и Аманда. Трудно представить себе двух более капризных соседок для Фебы и ее друзей. Квейлер подъехал к антикварному магазину Эксбридж и Коп на Мейн-стрит. Бывшая жена Дона Эксбриджа была одной из самых приметных дам в городе. Она получала алименты, которые почти полностью тратила на наряды из центра, а благодаря интересу к театральному клубу актерствовала в жизни. «Дорогой, где же вы были все это время?» – вскричала она при виде квиллера. «Работал», – ответил он угрюмо. Хотел вызвать у нее сочувствие. «Бедняжка! А ведь то, чем вы занимаетесь, кажется таким легким и занятным. Вы пришли сюда для того, чтобы разжиться идеями?» Или потратить деньги? Это зависит от обстоятельств. У вас есть какие-нибудь необычные вещицы? Не слишком старые, не слишком новые? Вас интересуют старинные научные приборы? Не совсем. Вам понравится коллекция, которую я купила у маленького старого миллиардера в Далласе. Она открыла антикварный шкафчик, в котором было полно вещиц из дерева и металла. И кто же купит такое в пи, как все? спросил Квиллер. «Дорогой мой, я бы разорилась, если бы дожидалась овцеводов сранча и случайных рыболов. Нет, я помещаю рекламу в эксклюзивных журналах, посвященных антиквариату, и продаю свои вещи серьезным коллекционерам по всей стране». «А вот это что за круглая штуковина? Вещица походила на хорошенькую коробочку, не имеющую отношения к науке». Деревянная крышка диаметром около трех дюймов была красиво инкрустирована бронзой. Это старинный итальянский компас, у которого весьма интересное происхождение. Квиллер произнес со скептическим видом. «Угу. Наверное, он плавал на Ниньи, Пинте или Санта-Марии, а то и сразу на всех трех. «Вы ошиблись веком, мой милый», – поправила его Сьюзен. «Он изготовлен в 1650 году». Она сняла крышку, под которой обнаружился декоративный застекленный циферблат. Самым интересным в нем была восьмиконечная стрелка. Циферблат задрожал. Картушка компаса с 32 градусными делениями разрисована вручную. Северный полюс указывается звездой. Восток – крестом. «И сколько же он стоит?» О, «Вы не сможете его себе позволить, дорогой». «Я его беру», – сказал Квиллер и передал ей свою кредитную карточку. И пока Сьюзен оформляла покупку, он заметил небрежным тоном. «Я слышал, у вас вроде как новые соседи. Кажется, заехала знаменитая девочка с бабочками». Сьюзен задохнулась от негодования. «Так это у нее до трех часов утра гремит кошмарная музыка и пронзительного птица?» «Я уже жаловалась менеджеру, а вчера ночью кто-то вызвал шерифа!» Подначивая ее, Квиллер произнес игриво, «Но ну, они же молодые, Сьюзен. ее бойфренд работает допоздна, им же нужно расслабиться. А почему вы не попросите этого скупердяя, вашего бывшего муженька, сделать звукоизоляцию?» «Отправляйтесь-ка домой, мой милый!» – раздраженным тоном ответила она. «Берите ваш компас XVII века и ступайте себе домой!» Торжествуя в душе, Квиллер покинул магазин. Во-первых, ему удалось разъявить безмятежную Сьюзан. Во-вторых, он приобрел такую антикварную вещь, что Арчи Райкер позеленеет от зависти. Оттуда он направился в студию дизайна интерьеров Аманды. Посетителей принимала сама Аманда, с хмурым видом сидевшая за столом. Ее характер и без того неважно еще больше испортился из-за долгого отсутствия помощницы. Квейлеру захотелось подурачиться, и он осведомился, нет ли у Манды каких-нибудь картин девочки с бабочками. «Вы не найдете здесь никаких бабочек, пока меня не вынесут отсюда вперед ногами!» воскликнула она в ярости. «Терпеть не могу бабочек в любом виде, и это касается также работ этой нахальной девчонки Слоун. Но они же хорошо продаются, и вы могли бы сделать на них деньги!» настаивал он. «А теперь, когда она стала вашей соседкой в березах, «Что? Так это она нарушает мой покой каждую ночь? Вчера я позвонила шерифу, чтобы пожаловаться на дикие вопли и так называемую музыку. Я сказала, или вы придете сюда через пять минут и заткнете этих негодяев, или я заряжаю свой дробовик. Не прошло и пяти минут, как примчался помощник шерифа. Вот почему вас постоянно переизбирают Аманда. Вы умеете добиться результатов». Вы и Честер Рэмсботом. Это рептилия? Не упоминайте даже наши имена рядом. Его жена ваша клиентка? Я слышала, они купили дом Тревильянов в Хамаке. Маргарет, она вот славная женщина. И как только она живет с этим человеком. Впрочем, думаю, она и не живет с ним. У него полно разных интересов на стороне. Правда, одно могу сказать в его пользу. Я провернула огромную работу, переделывая интерьер в доме Тревельянов и он расплатился немедленно. После ланча в закусочной столовой ложке, где подавали супы, Квиллер направлялся домой мимо автостоянки у театра, как вдруг увидел Сели Робинсон, садившуюся в свой автомобиль. Он посигналил ей, и селия поспешила к нему, как обычно, сияет от счастья и улыбаясь. «Я выполнила ваше задание, шеф. Вы уволите меня за то, что я так долго тянула?» «Нет, но вы получите назначение в Новую Зеландию», ответил он сурово. Селия зашлась от смеха. Но я сделала нехорошую вещь. Я не сказала Лайзе, что записываю ее. И использовала для этого маленький диктофон Клейтона. Ну, при данных обстоятельствах это не слишком уж нехорошо. Вы бы не хотели принести его в амбар попозже? Я вас угощу какой-нибудь пакостью. После очередного приступа хохота она распрощалась, сказав, что ей нужно к мистеру Оделлу выполнять кулинарный заказ. Но я дам вам пленку. Она наверху. «Подождите меня здесь, я мигом». Она побежала в квартиру над каретным сараем. Квиллер поражался ее энергией и молодому энтузиазму, с которым она бралась за множество дел. Вернувшись, сели и сказала, «Мне пришлось пойти Комптоном домой, так как Лайза боялась, что в офисе ее могут подслушать». «Так что уничтожьте эту запись, шеф, после того, как прослушаете». «Ничего, если ее услышат кошки?» Ее хохот доносился до Квиллера и после того, как он уехал с автостоянки. Когда Квиллер прибыл в свой амбар, его приветствовали два высшей степени взволнованных сеанса. Они взбежали вверх по лестнице и вернулись вниз, чтобы убедиться, что хозяин следует за ними. Как выяснилось, их притягивала комната для гостей на втором полуэтаже. Они знали, что за дверью что-то происходит. «Отойдите и не врывайтесь туда», – предостерег он кошек. «Давайте успокоимся». Но стоило ему открыть дверь, как кошки немедленно ворвались внутрь. В коробке порхали две бабочки, а еще три готовились к метаморфозе. Они выглядели в точности, как репеница на картинке в книге о бабочках. Теперь им понадобятся свежие цветы, обрызганные сахарной водой. Выдворив сиамцев из комнаты, Квиллер тщательно запер дверь и поехал в город покупать гвоздики. «Всего две?» – спросила молодая продавщица в цветочном магазине. «Ну, пусть будет три. А какого цвета?» В руководстве не упоминался желательный цвет. У «Пусть будут белые, решил он». Возвратившись домой, Квиллер запер кошек чулан для швабр, затем смешал сахар с водой, обрызгал лепестки, осторожно приотворил дверцу в коробке с бабочками, быстро засунул туда цветы и отступил на пару шагов. Репеницы не проявили ни малейшего интереса. Он сошел вниз, извинился перед сеансами за их вынужденное заточение и занялся автоответчиком. Было семь сообщений. Одно от Донны Макби. «Вы искали Ролла?» – спросила она, когда Квиллер отзвонил. «Мы были в Дулуте. Только что вернулись. Ролла сейчас работает во дворе. Я слышала о трагедии в вашей семье. Примите мои глубочайшие соболезнования. Это действительно очень печально. У него так хорошо шли дела. Строил новый дом, дети готовились поступить в колледж». «Никогда не знаешь, правда?» «Очень верно. Могу ли я вам чем-нибудь помочь?» «О, это насчет орфографического конкурса. Один из редисок отпал, и Калверт хочет узнать, не может ли он заменить этого игрока, учитывая критическое положение. Ну что же, это может получиться забавно. Девятилетний мальчик среди взрослых, особенно если он грамотнее, чем они. Окей, приводите его сегодня вечером на репетицию». «Он изучает список слов своей тетушки, сказала Донна. «Хорошо. Я думаю, что болельщикам придется по душе это затея, а все детишки станут за него болеть». «Спасибо вам, Квилл. Калвер будет на седьмом небе, а Рола будет так им гордиться. Вы хотите, чтобы он вам позвонил после того, как справится с своей работой? Подождем до завтра, Донна. Ничего срочного». Репетицию перед орфографическим матчем проводили в актовом зале школы, чтобы участники свыклись со сценой, правилами игры и предполагаемой реакцией 15 сотен болельщиков. Те, кто не вместится в зал, будут наблюдать за игрой по телевизору в спортзале. Все убранство актового зала было выдержано в цветах школы. Синий занавес, белые стены, синие кресла для зрителей. Занавес подняли, когда появился квиллер. На сцене в два ряда стояли складные кресла – Причем второй ряд находился на низенькой платформе. Эти кресла предназначались для команд, ожидавших своей очереди. В левом углу сцены поставили столик для тренера и подающего, а в правом – для рефери и хронометриста. В центре был установлен микрофон. Сцену очень украшали флаги команд с их названиями. Зеленый флаг – денежных мешков – Розовый – пилюль, черный – землекопов, а еще красный, бирюзовый, оранжевый, белый, синий, желтый и пурпурный. Квиллер, привыкший все подсчитывать, заметил, что кресел на сцене нечетное число – 31 вместо 30. Один из распорядителей объяснил, что Скотту Гипилу, который весил 300 фунтов, потребуется два сидения. Хикси предусмотрела буквально все. За кулисами кружила шумная толпа игроков в бейсболках цветов команд. Футболки с надписями еще не прибыли из Мусвилла, и Квиллер забеспокоился, не таится ли тут подвох для прекрасно организованного проекта Хикси. Он вызвался разбить лагерь на пороге Мусвилской мастерской или даже помочь в работе, если понадобится. Пока же к одежде игроков были приколоты карточкой с названиями команд. Хикси помогали за кулисами два умелых сотрудника всякой всячины Сара Пленсдорф, ответственный секретарь, и Уилфред Сакбери, секретарь Райкера. Они провожали игроков и официальных лиц на их места на сцене. «Не хватает одного игрока!» – объявила Хикси. Феба Слоун!» – подсказали товарищи Фебы по команде. «Она никогда не была особенно пунктуальной!» – добавила Беверли Форфор. «Я ее вчера видела в центре искусства», – закричала из-за кулис Сара. «И она собиралась сегодня сюда прийти». «Окей, начнем без нее», – решила Хикси. «А вам, ребята», – обратилась она к Беверли и Торнтону, «придется рассказать ей то, что она пропустила. Прежде всего, когда в среду вечером болельщики займут свои места в зале, занавес будет опущен, и перед закрытым занавесом состоится представление, предваряющее матч. Игроки и официальные лица останутся за кулисами. Понятно? По сигналу вы выйдете на сцену колонной по одному, как профессиональные спортсмены». Вы все видели, как появляются игроки по телевизору. Каждого болельщики встречают аплодисментами. «А мы можем прорепетировать выход?» – спросил кто-то. «Разумеется, все за кулисы. Выходите по порядку». «Так, теперь выстроитесь в ряд, потом повернитесь кругом и выходите на сцену. Уилфред будет выпускать вас каждые пять секунд». Эзерби прошептал Квиллеру. «А она молодец, не так ли?» «Она же ставит пьесы в театральном клубе», – пояснил Квиллер. Причем не только знает, чего хочет, но и умеет вдохновить на сотрудничество. Про себя он добавил. Я надеюсь, надеюсь, надеюсь, что ничего не сорвется. Сейчас она давала указания поверенному крупной фермы, доктору медицины, школьному инспектору, а также студентам, пенсионерам, фермерам, клеркам и девятилетнему мальчику, которому в июле должно было исполниться десять. Вот она, крикнул кто-то. Вот и опоздавшая Феба Слоун. «Лучше поздно, чем никогда!» «Простите, мне пришлось заправлять машину», – извинилась Феба, когда Сара подтолкнула ее к единственному свободному креслу. «Окей, продолжим», – сказала Хикси. «Команды вышли на сцену. Они продолжают стоять, пока звучит государственный гимн. По сигналу тренера «вы садитесь! Я хочу, чтобы вы это сделали одновременно!» Затем тренер вызывает команду на сцену. Три игрока вскакивают с кресел и бегут к микрофону. Подающий бросает слово. Игроки собираются вместе и решают, кто будет произносить его по буквам. Тот, кого выбрали, подходит к микрофону и произносит. Рефери поднимает большой палец, если слово произнесено правильно, и опускает, если неправильно. «Мы должны все это запомнить?» – спросил Дерек. «У Сары есть распечатки. Попросите у нее экземпляр перед уходом». «А что делает хронометрист?» – осведомлился МакВеннелл. После того, как подано слово, команде дается 60 секунд на ответ. Затем хронометрист звонит в колокольчик, и команду отправляют обратно на скамьи. «А что происходит, если игрок делает ошибку?» – поинтересовался Пендер Уилмот. «Команда получает второй шанс в следующем туре, но после двух ошибок она выбывает из игры и покидает сцену. Чем меньше команд остается на сцене, тем более волнующей становится игра». А теперь давайте прорепетируем первый тур целиком. Каждая команда по очереди выйдет к микрофону. Все получали большое удовольствие от репетиции. Затем Дерек удалился, сказав, что ему пора на работу. Вскоре после него выскользнула Феба. Больше никто не собирался уходить. Все хотели снова и снова репетировать выход на сцену. И их пришлось буквально выставлять из актового зала. Хикси сказала Квеллеру. «Это так мило с твоей стороны, что ты вызвался помочь с футболками. Магазин называется «Майки и фуфайки». Он находится сразу же за товарной кораблекрушения. Проверь, как следует название и номера на футболках, прежде чем их принять, и убедись, что у них есть 62 размер для Скота Гипела. «Не беспокойся. Я всегда все сто раз проверяю». Затем к Виллеру обратился Торнтон. «Почему Феба вдруг стала носить длинные рукава? У нее красивые руки? Подгнило что-то в датском королевстве?» Квеллер задавал себе тот же самый вопрос. «Она вообще на себя не похожа. Что происходит?» «Я видел этого ее бойфренда», — ответил Торнтон. «И если бы у меня была дочь, я бы не хотел для нее такого, как поживают бабочки. Как раз перед моим выходом из дома две из них уже расправили крылышки и порхали. Именно так, как сказано в руководстве». Квеллер был радостно оживлен, когда вернулся с репетиции. Он был с удовольствием позвонил Поли, но ее не было в городе. Она уехала в Лакмастер на конференцию библиотек трех округов. Он был, почитал слух сиямцев, но у него не было настроения читать алый знак доблести, который выбрал Коко. Зато у него было настроение полакомиться мороженым с шоколадным соусом и орешками, а после прослушать запись Селии. Лайза, расскажи мне снова, Селия, почему ты хочешь послушать эту историю? Селия, ну у меня в центре есть племянник, который хочет инвестировать деньги в Мускаунти, и в этой сделке будет принимать участие одно должностное лицо округа. А племянник слышал, что этот человек будто бы замешан в каком-то скандале. Племянник очень осторожен в таких делах. Вот он и попросил меня разведать. Разумеется, сугубо конфиденциально. Это Ром с Ботом? Он самый. Мы не любим об этом говорить, но я знаю, что ты не сплетница. Ну, слушай, вот как было дело. Он владелец бара, и однажды его обвинили в том, что он разбавляет выпивку водой. Это могло стоить ему лицензии. Он заявил, что ничего об этом не знает, и обвинил своего бармена Бродерика Кэббэлла. Этот Бродерик был очень честный молодой человек. Его отец был регентом, а дядя – пастором. У Бродерика была жена и трое маленьких детей и он работал в двух местах, чтобы их прокормить. Мы все возмутились, когда Чет его обменил, но к нашему изумлению Брод сознался. Сели. О, Боже! Могу себе представить! Лайза. Его приговорили к тюремному заключению, но ботом употребил свое влияние, чтобы наказание смягчили, при условии, что Брод уедет из этого округа. Он семью отбыл, покрытый позором. Куда-то в центр. Его родители были убиты горем, У матери случился удар, и она умерла, а у отца началась депрессия. Дядя Брода-пастор обезумел от горя. Отца Брода уговорили поселиться вместе с семьей пастора. Однажды он исчез. Полиция искала его два дня, а потом нашла. Он повесился на чердаке пасторского дома. О, Лайза, какая ужасная история! Да, и сам пастор недолго после этого прожил. Но почему же так плохо говорят о мистере Рэмсботами? Разве он не спас Бродерика от тюремного заключения? Да, но на этом история не кончается. Селия. Один из был в бывшей центре обнаружил, что Брод живет припеваючи. Он стал владельцем большого мотеля с бассейном, рестораном и всем прочим. Да он бы не смог себе такое позволить и через миллион лет. Наверное, Рэмсботом заплатил Броду чтобы тот взял вину на себя. Уж если брод был такой честный, разве он не мог отказаться? Его загнали в угол Селия, и у него не было выхода. Бороться с могущественным человеком равносильно самоубийству, а ведь у него трое детей. Мужской голос. «Хелло, хелло, что здесь происходит? Почему здесь так темно?» Лайза. «Селия, это мой муж, Лайл». «Селия Рубинсон одна из наших самых ценных помощниц. Ее племянник подумывает о финансовой сделке с Рэмсботом». Мужской голос. «Ха! Скажите, чтобы он держался на пушечный выстрел от этого человека. Рэмсботом – мошенник. Мы все знаем, что он нагрел руки на строительстве нового здания школы и перерасход разорил бы округ, если бы не помог фонд К. Селия, ну что ж, я весьма признательна за информацию. Скажу племяннику, чтобы он все-таки воздержался от этой сделки. Щелчок. Квиллер повернулся к Коко, который слушал, сидя на ручке кресла. Что ты думаешь об этой грязной истории? яу яу яу завел кот свою новую монотонную песню, подходившую к разным случаям. Квиллер взглянул на часы. Было поздно, но не слишком, для того, чтобы поздравить Селию с отлично выполненной работой. Он позвонил в квартиру над каретным сараем. Когда она ответила невыразительным Хелло, он спросил, «Вы варите картошку для салата или ставите противень с пирожками в духовку?» «О, Хелло, ответила она, но вопреки обыкновению, голос ее звучал невесело. «Эта пленка лучшее из того, что вы сделали», — сказал Квиллер. Я уничтожаю ее, как вы просили, но предсказываю, что эта история станет еще одной легендой Мускаунти через пятьдесят или сто лет. Рада, что вам понравилось, коротко ответила она, и он почувствовал, что у Селии проблемы. Это не был его тайный агент 00131-2. не потому ли Коко так горестно блеял? Какая-то новость расстроила Селию. Селия, вы хорошо себя чувствуете? – спросил он строгим тоном старшего позвоню. — Да, шеф, со мной все в порядке. — Вы мне хотите что-нибудь рассказать? — поинтересовался он. Его дружеская беспокойность подействовала, и Селия пробурчала что-то невнятное. «Э, — Я к вам сейчас приду, Селия, держитесь. Взяв с собой фонарик, Квиллер пошел коротким путем через ельник. Среди темных ветвей обитала хищная сова, и Квиллер предусмотрительно надел на голову желтую бейсболку. По пути он вспоминал, что ему известна о Селии. Вдова жила в Иллинойсе вместе со взрослым сыном и его семьей, переехала в пиках чтобы начать новую жизнь, стала добровольным помощником, ободряла старых и немощных, пела в церковном хоре, выполняла мелкие кулинарные заказы. Сам Квиллер был кровно заинтересован в благополучии Селии. Она не только поставляла блюда для его морозилки и кошачий корм для сиамцев, но и выполняла поручения шефа, и проводила за него расследование, когда он желал оставаться в тени. Она также хохотала до слез над его самыми незамысловатыми шутками. Что же случилось? Плохие новости от доктора? Смерть в семье? Дойдя до каретного сарая, он позвонил в дверной колокольчик, и замок автоматически открылся. Лестница была узкая и крутая. На верхней площадке стоял кот по имени Ригли, который потребовал у гостя верительной грамоты. «Как поживает хороший мальчик?» – спросил Квиллер. Ригли узнал его голос и проследовал впереди него в гостиную. Не поднимая глаз, Селия уныло осведомилась. «Может быть, стаканчик чего-нибудь?» «Раньше она бы непременно сострила по поводу его желтой бейсболки». «Нет, Селия, спасибо. Давайте просто сядем и несколько минут побеседуем». «Вас что-то гнетет, Селия, и вам бы пошло на пользу, если бы вы облегчили душу». Она послушно заговорила, так как привыкла выполнять его распоряжения, но тон у нее был безнадежный. «Мне позвонил сын из Ленойса. От него ушла жена, и он хочет, чтобы я вернулась на ферму и вела для него хозяйство». «Это ведь мачеха вашего внука, не так ли? Они не очень-то хорошо ладили, верно?» Селия кивнула. Знаете, Клейтон хотел приехать сюда и жить вместе со мной, но его отец не позволил. Мой сын очень строгий. А что вы сами думаете насчет того, чтобы уехать из Пикакса? Я не хочу уезжать. Я была здесь так счастлива, но у меня есть обязательства перед моей семьей. Сколько вам лет, Селия? Обычно я не задаю женщинам подобных вопросов, но сейчас это важно. Семьдесят, ответила она застенчиво. «В таком случае вы уже выполнили свой долг. Вы вели дом и работали на ферме полстолетия. Вырастили детей. Вы здоровы. У вас впереди еще долгие годы. Теперь ваша очередь жить своей собственной жизнью». «Но это мой единственный сын. Я ему нужна?» «Моего старшего убили на войне?» «Судьба послала вас в не для того, чтобы вы тут пережидали, пока жена вашего сына от него уйдет». Судьба занесла вас сюда, чтобы вы делали добрые дела для многих людей. Не исключено, что ваша невестка вернется или сын снова женится, а пока что пусть наймет домоправительницу. Что касается Клейтона, то он скоро уедет учиться в колледж. Ваше будущее здесь. Вы только что начали свое собственное дело. Вы же об этом всегда мечтали. А что думает мистер Одел по поводу такого поворота событий? «Я ему не сказала», – тихо произнесла Селия. «Сама узнала только сегодня вечером. И как, по-вашему, он будет реагировать?» Она покачала головой, и на глазах у нее выступили слезы. «Мы... мы говорили насчет того, чтобы пожениться. Тогда ради бога селия живите своей собственной жизнью. Ваш сын в расцвете лет, и пусть он живет своей собственной жизнью. А ваша жизнь — это ваша жизнь!» Квеллер поднялся. «Вы поняли?» «Да, шеф!» – ответила она, смеясь и плача одновременно.